Глава 8. Летучий отряд. Оправившись от кошмарного видения, я направился к выходу из шатра Аваддона. Жизнь в нем бурлила, но я ничего не слышал и не видел. Так свежо было все пережито. Что-то внутри твердило, что не вмешайся хаос. Именно такая судьба ждала бы меня. Если, если только это реально не случилось с другим Алексом Шепардом в другом... Нет, в бесчисленном множестве других измерений. Летучий отряд должен был действовать скрытно, иначе вся идея провалится. Противник, зная, кто именно придет за их ставкой, так просто флаг не отдаст. По задумке Авадона, в первые 2-3 битвы поведение летучего отряда должно стать сюрпризом для врагов. И лишь потом, когда адские средства массовой информации разберут шаги 13-го легиона и найдут шаблон в действиях малой группы Хакара, противник станет воспринимать ее всерьез. Потому, в отличие от Инстик, искать бойцов в летучий отряд мне предстояло без огласки. И это все осложняло. Сукуба Лера, Демона Абдузциус и Мотив, Бес Руперт, Ракша Скаркапанка и Тифлинг Хакар — шестеро. В том, что взвод пойдет за мной, я не сомневался. Каким бы риском мы ни подверглись, их перевешивала Оранжевая Звезда за счет Легиона. Но как найти седьмого в группу, не распространяясь о том, зачем он нужен? Об этом я думал, покидая шатера Ваддона. Легат, выпустив меня наружу сколько кокона скверны, остался внутри. Я же, бесцельно побродив по лагерю, направился за обещанным усилением к трибуну Легиона Урфи. Решил, что общаться с друзьями-демонами, имея на руках Хао, будет проще. Ну и эффектнее, да. Представив их радостные вопли и визги Лерры, я улыбнулся, но все же передумал. «Нет, убеждать буду без подвешенных перед носом плюшек». Искаженные слухи о том, что в 13-й Когорте новый Центрион распространились быстро. Почти все встреченные легионеры спешили меня поздравить, пожать руки, обе, как полагалось у демонов, и поинтересоваться секретами моих боевых успехов. Приходилось объяснять, что к чему. Я Центрион без Когорты, первый инстига. Если кто пожелает стать вторым и третьим, обращайтесь. Э, нет, братка, спасибо за щедрое предложение, но я, пожалуй, пас! открестился чумазый черт. «В битве хотя бы есть шанс выжить, а у Инстиги жизнь коротка». Похожим образом отвечали и остальные. Хоть я и не горел желанием брать кого-то со стороны, но только так можно было найти смельчака на роль седьмого в летучем отряде. Когда я приблизился к штабу, меня окликнули незнакомым трескуче блеющим голосом. «Эй, Центрион!» Остановившись, я покрутил головой. Из окна штаба выглядывала козлиная морда. «Да-да, ты! Ты же хакар!» На ловца и зверь бежит. Увидев, кто меня окликнул, я гаркнул. Так точно. Во славу Доминиона, трибун 13-го легиона Урфи. Во славу. Зайди ко мне. Голова исчезла. Очевидно, что не всем офицерам мешал ремонт в штабе. Обойдя здание, я проник внутрь через главный вход. Кто куда и с какой целью? Для проформы поинтересовался потрепанного вида демонстражник. Он широко зевнул, выдал хиленькое облако дыма и шумно почесал зад. Центрион Хакарк, трибун Урфи, по приказу легата Авадона. Проходите. «Все так же меланхолично», — ответил демон. «Направо, налево, прямо и до конца. Там работает бригада чертей-строителей, Центрион, Сразу поймете. Не вляпайтесь». За сегодня он первый никак не среагировал на мое имя. А вот его предупреждение было очень кстати. Пришлось попрыгать, чтобы не наступить на дымящиеся зловонные кучки. Черти не отвлекались от работы, чтобы пользоваться уборной. А может просто не контролировали процесс Наверное поэтому в преисподней их недолюбливали Ставя на одну ступень с недодемонами-тифлингами Шагая по коридорам я еще раз убедился Как тяжело живется в преисподней без магии Низкоуровневые демоны-строители Недостаточно владели хаотическими навыками А потому почти всю работу выполняли руками Особых технических приспособлений я у них не заметил Красили обычными кистями, даже не валиками Земля и небо в сравнении с методами строительства бригады дворфов, которые возвели наш замок. На пару мгновений я оцепенел, вспоминая беспомощность, испытанную, когда смотрел, как нежить уничтожает Харинзу и рушит замок. Я пойду на что угодно, лишь бы этого не случилось. Трибун Легиона, сатир Урфи, встретил меня у порога кабинета. Другой знакомый сатир, Флейгрей, поставь его рядом с трибуном, был бы ему по пояс. Но в остальном сходство было потрясающим. Я на мгновение подумал, что эти двое родственники... Урфи для полного сходства не хватало бутылки с пойлом в руке и винного бочонка под задницей. Его кабинет загромождали сваленные кучи папки, перевернутые стеллажи, разбросанные бумаги. Но на столе не было ни пылинки, поверхность блестела и отражала самого сатира, вставшего, опершись на спинку стула со специальной прорезью для хвоста. Тряхнув бородкой, трибун недовольно проблеял. «Легата Вадон поручил мне выгрести из запасов легиона все, что есть, и выдать тебе, хакар. С какой целью?» Не могу разглашать трибунурфи. Тогда вот тебе что, Анихао. Сатирух мольнулся, показывая мне кукиш с высунутым когтистым большим пальцем. Свободен, Центрион! Кругом, шагом марш отсюда! Не могу выполнить трибунурфи. Ваш приказ вступает в противоречие с приказом вышестоящего легата Вадона, который поручил принять от вас хао, достаточное для того, чтобы зажечь оранжевые звезды на моем роге и рогах моих бойцов. Выдав сложную словесную конструкцию, я сглотнул, освежая пересохшее горло, произвел в голове расчеты и добавил. 117 миллионов для меня и в среднем по 168 шестьдесят для еще шестерых». Подумав, на всякий случай твердо сообщил, что все это во славу Доминиона. На некоторое время трибун выпал в осадок и ушел в астрал, а когда вернулся, ахнул и прорычал. «Как шестерых? Это же больше миллиарда! Ну вот и выдал бы из своих запасов. Хаос, знаешь ли, с неба не падает!» «Пока не скажешь зачем, ничего не получишь, Центрион. «Вы отказываетесь выполнять приказ Легата?» Урфи прищурился, склонился надо мной и, брызгая слюной, прошипел в лицо. «К нам с инспекцией едет сам генерал Ксавиус, будет ревизия. С меня спросят, что я им скажу. Развоплотят за растрату подотчетного хао. Легату что? Взятки гладки, терять нечего. А у меня до конца службы остался год». «Так-так, не все гладко в тринадцатом легионе». Насколько я знал, трибун Урфи – один из самых уважаемых бойцов, прослуживших во славу Доминиона почти три века. Вряд ли он был ставленником Ксавиуса, но и то, что слово Авадона для него не особо весомо, тоже понятно. Что за игру ты затеял, сатир? Поразмыслив, я стер с лица его едкие слюни и кивнул. Вас понял, трибун. Доложу Легату Авадону, что вам до конца службы остался год. С него взятки гладкие, терять ему нечего. Поэтому его приказ не выполнен, и лучше бы он выдал Хау из собственных запасов. Развернувшись, я направился к выходу. Взгляд Козломортова буравил мне затылок. Я уже занес ногу над порогом, но он пробурчал. «Постойте, Центрион, вернитесь!» Когда я снова встал перед ним, он уже где-то раздобыл фляжку и отчаянно заливал все ее содержимое в широко распахнутую пасть, все равно, что подливал масло в огонь. Из глотки вырвались столбы пламени. Кадык ходил ходуном. «Ну вот, теперь полное сходство с Флеем!» «Пойми, Хакар!» Задушевно заговорил сатир, выдав шумную отрыжку. Мое лицо опалило огнем. «Я не могу выдать Хао, не зная, на что оно пойдет». «Хорошо, я скажу, на что». Легат назначил меня первым инстигой. «Знаю», — проворчал Урфи. «На редкость глупое решение». Еще он велел отобрать второго и третьего инстигу. «Легиону нужны сильные инстиги, а не свежее мясо. Логично?» «Логично», — кивнул он. «Хорошо». С тем, чтобы усилить тебя и других инстиг, я согласен. И того трое, но выдать хао на усиление еще четверых о них речи не было. Думаю, об остальных четверых генералу Ксавиусу во славу Доминиона знать не обязательно. По приказу легаты мы отправимся в очаг пустоты. Сколько именно мы там наберем хао, в ваших отчетах не будет указано. Взгляд Сатира приобрел отчаянное выражение он уже все решил, Хао выдаст, но последствия пугали его до дрожи. По сути, бедолага Трибун оказался между Молотом, Ксавиусом и Наковальней, Авадоном. Ссорится и с тем, и с другим себе дороже, особенно за год до конца службы. Приказ Легата и Сатир идет первым инстигой. Обвинение в растрате, и Урфи заканчивает свой путь в пасти Ксавиуса. «Трибун Урфи», — обратился я к нему как можно мягче, — «мы с вами в одном стимере с Легатом. Только победы вернут Легиону былую славу, а вместе с ним и самому Авадону. Победы пополнят казну». Победы дадут больше звезд каждому из нас. Победы будут значить то, что со службы вы уволитесь богатым и уважаемым демоном. И все, что задумал легат, ради этого». Урфи сделал вид, что моя пламенная речь его не впечатлила. Молча исчезнув, он спустя полминуты появился на том же месте с маленьким хрустальным кубиком. «Протянул мне». «Один миллиард сто двадцать пять миллионов частиц хаал». Другой рукой указал на черный куб на столе. «Распишитесь в получении, центрион. Чтобы расписаться, потребовалось наложить руку на куб. Ладонь обожгло, а когда я ее отнял, на антрацитовой поверхности проявились демонические руны. Центурион Хакар, Тифлинг приняла трибуна Урфи, сатира, один миллиард... Даже у демонов бюрократия. Она могла просочиться в Реал, если допустить, что на моем плане существования тоже есть преисподняя. После долгих мгновений ошарашенного молчания Абдусциус подвел итог услышанного. «Значит, говоришь, если пойдем с тобой, велика вероятность, что не доживем до следующей битвы». «Да, завтра утром мы выдвигаемся в очень опасное место», — ответил я, решив перед тем, как отправиться в очаг пустоты, встретиться с полковником, лидером экс экс-коммуникаду. «Возможно, никто не вернется, даже я, но из тех, кто выживет, я выберу второго и третьего инстигу». «Но если вернемся, станем сильнее?» — озабоченно спросил Каракопанка. Ракшас спал и видел, что заработает в Легионе оранжевую звезду и вернется в родной Синдзи героем Доминиона. Про халявный подгон от Легиона я им пока не говорил, чтобы отсеять тех, кто струсит. Тем более, пока возвращался к своим, встретил таки смельчаков, агрессивно настроенного Ракшаса, бестолкового демона и хромого ковыляющего черта, пожелавших пойти инстигами, так что выбирать бойцов в летучий отряд было из кого. «Однозначно», — ответил я Ракшасу, — «третьего не дано». «А эти специальные задания легата», — задумчиво произнес бес Руперт. «Они как, выполнимы?» «Вполне. И мы не будем подчиняться никому, кроме тебя и легата?» — уточнил мотив. «Да, плюс. Я решил все-таки выложить один самый маленький козырь. Призовые хаосы победу отряда будут выдаваться как целый когорте. «Я в деле», — быстро сказала Лерра. «И я», — рыкнул Абду. «Я тоже», — заулыбался Кракопанка. «Бес с вами», — добавил Руперт. Оставался только мотив. Тощий демон сомневался, и я с интересом смотрел, как на его скуластой морде отображается борьба чувств. Трусости с жадностью и любопытством. На одной чаше весов страх разоплатится На второй — упущенные возможности, богатство, слава и успех. Скользнув взглядом по нашим напряженным лицам, он буркнул. «Ладно, где кровь расписаться?» Решение демона Льстеца отряд воспринял так бурно, словно мотив забросил мяч на последней секунде. Его начали тормошить, Лера осыпала поцелуями, а я представил, как оранжевая звезда преобразит его сухочавую фигуру. На шесть седьмых летучий отряд был сформирован. Я был твердо настроен не выдавать Хао до тех пор, пока не найдется седьмой и мы не окажемся в очаге пустоты. За ночь кто-то может передумать, но в противном случае моя уверенность в бойцах будет куда сильнее. Они достаточно отчаянны для риска и преданы мне, а инстик из них я выберу по итогам прокачки в очаге пустоты». «Хакар!» Трубный рев пронесся над всем расположением Легиона. Я зазирался, пытаясь определить источник, но сотрясающего воздух долго искать не пришлось. Клич повторился, меня звал ракотанк Несрок, махал конечностью, проливая из подмышки лаву. Помахав в ответ, я направился к нему, бойцы увязались следом, чувствуя, они пойдут со мной даже на захват угля пламени. Ориентируясь на гиганта, возвышавшегося над зданиями и палатками, мы достигли штаба легиона, где меня ждал Несрок. Когда я добрался до префекта тринадцатой когорты, назначенного, как выяснилось, новым Центрионом вместо развоплощенного Си-3, уже ушел в режим гибернации. Или черт его знает, как назвать состояние, когда он стоит неподвижно, изображая одинокую скалу. Хорошо, хоть рядом нашелся его неизменный помощник Залпас. Наши с Центрионом не сроком поздравления с назначением. Центрион и первый инстиг легиона Хакар. Прокаркал Дзиго Кукенку. Сделавшись младше меня по званию, он и стоять передо мной начал как-то иначе. сутулился, прижал перья. «Достойное повышение!» «Спасибо, помощник Центриона, тринадцатый когорт и залпас, ответил я, вспомнив о его любви к длинным и полным обращениям и мысленно улыбаясь. «Слышал Центрион не срок, дважды огласил мое имя на весь лагерь. Чем могу помочь?» «Поможете, выбив из вражеских инстикт хаотическое исступление. «Серьезно», — ответил птицы демон «А сейчас мы с Центрионом хотим помочь вам. Говорят, вы ищите инстиг себе в напарнике». «Только одного. Есть кто на примете?» «Вон они все стоят». Залпа скачнул клевом направо. Но еще полчаса назад там был один доброволец, а остальные нахлынули и едва услышали о выданном Урфе хао для инстиг. «Что?» В унисон воскликнули Абду и Каракопанка. Руперт потеребил меня за плечо. «Командир, инстигом выдадут хао, и ты молчал?» «Все потом». Рявкнул я и обратился к Залпасу, обводя взором колышущуюся толпу, демонов триста, не меньше. «И кто именно этот первый доброволец?» «Боюсь, вам не понравится. Безумец!» «Веселый!» — пророкотал Несрок, который, как оказалось, слышал нас и вставил свои пять фениксов. «Нравится!» «Давайте сюда своего безумца!» — пожал я плечами. «Думаю, в инстиге другие не идут!» Залпас заливисто свистнул прощебетал что-то по птичьи, махнул пернатой рукой крылом. «Эй, Ридик, иди сюда!» От толпы добровольцев отделилась фигура демона, производящего странное впечатление. Пресловутый Ридик двигался так, словно весь был на шарнирах. Он широко улыбался, глаза пылали, а голову помимо стандартных двух украшал третий рог посередине. И единственная оранжевая звезда пылала прямо на нем. «Хей-хей-хей, птичка!» — закричал он. «Кто это с тобой? Хо-хо!» «Да это же сам первый инстига легиона Хакар! Он шутовски поклонился и вдруг исчез. На его месте полыхнул огненный столб, а сам демон оказался сбоку и нежно прошептал мне в ухо. «Ну что, Центрион, повеселимся? Возьмешь меня инстигой?» Вздрогнув, я отпрянул и посмотрел ему в смеющиеся глаза, откуда на миг полыхнуло смертью и безумием. «Точно он. Шутник Ридик, босс 400 го этажа провала, седьмой боец летучего отряда». «Доложите по форме, легионер Ридик!» Недовольно каркнул залпас. Вытянувшись по струнке, Ридик приложил обе руки к голове, выпучил глаза и проорал мне в лицо. «Пехотинец Ридик, Центрион Хакар! Прошу дозволения стать 13 тринадцатого легиона, Центрион Хакар! Обучен всяким фокусом, Центрион Хакар! Умею веселиться и веселить друзей, Центрион Хакар! Врагов тоже обучен веселить, Центрион Хакар! Вот только твоих шуток им не смешно!» Заметил я, вспомнив забавы Ридика на играх. «Вольно! Добро пожаловать в мой отряд, пехотинец Ридик!» «Хо-хо!» — обрадовался он, встал на руки и запел. Все вверх дном! Хо-хо! Всю ходуном!» Такие ошарашенные взгляды у Абду и Лерры я видел только в храме Морелит, когда по мою душе явилась проклятая инквизиция.